Глава 17. Крепость как будто вымерла. Казалось, ни одно живое существо не осмеливается нарушить тишину. Даже снег не скрипел под подошвами. Катарина огляделась. Вокруг было пусто. Обычно в это время в крепости уже вовсю кипит работа. Катарина думала... Что услышит стук топоров и молотков? Нужно было смастерить и установить новые ворота, но тишина была мертвой. Где все? Голос прозвучал неестественно, будто любой звук сейчас был и народным, и неправильным. Парнишка удивленно посмотрел на нее. Вы не знаете, что произошло ночью? Боги! Что еще успело случиться?» Катарина отрицательно покачала головой. Юноша вздрогнул и весь сжался. «Многие захотели покинуть крепость из-за черных монахов. Кто ж знал, что они могут так легко сюда пробраться? Но стражники никого не выпускали, а потом явились...» Он бросил на Катарину боязливый взгляд. Ваш призрак и госпожа Лу, она была вся в крови, молила, чтобы ее защитили, а ваш призрак приказал стражи всех выпустить и не впускать обратно, если попросятся. А потом госпожа Лу с ней сделалось что-то странное. Ваш призрак. После этих слов Катарина мало что слышала. Бездумно она зашла в старый павильон с осыпающейся черепицей. По полу были разбросаны старые бумажные талисманы и деньги для похорон. Странный глухой рокот долетал откуда-то снизу. Вдруг Катарина остановилась. Что случилось с госпожой Лу? Юноша посмотрел на нее, расширившимся от ужаса глазами, схватил за руку и потащил вглубь неприветливого обшарпанного дома. — Вы только помогите сестре, умоляю, она же добрая, это все не она. — Она, не она! — заплетаясь ногами, Катарина пыталась поспеть за широкими шагами крестьянина. Неожиданно он остановился перед сплошной стеной, с которой свисали ободранные шелковые обои, надавил широкой ладонью, на неровную кладку. Раздался щелчок, и стена сдвинулась назад. Зацепив за край, юноша отодвинул ее в сторону. Одна половина стены скрылась за другой. Я нашел этот тайник случайно еще давно. Он проглатывал слова, торопясь объяснить что-то. Но Катарина видела лишь тяжелую каменную кладку стены, с полукруглым сводом и убегающей вниз лестницей. Воспоминания нахлынули снежной лавиной, тяжелой удушающей волной. Демоновая повязка сдавила грудь, врезаясь в кожу. Ее привычная жизнь закончилась в одночасье. Она изучала лекарские справочники, когда в покое вошли два суровых телохранителя, служившие графу Виерну, ее отцу. Как обычно, на их лицах не было эмоций, поэтому Катарина не придала особого значения тому, что отец пожелал ее увидеть среди ночи. Должно быть, случилось и впрямь что-то важное. Граф редко удостаивал ее своим вниманием. Для него она была проклятием, клеймом, которое он вынужден скрывать. Их родилось двое. Сначала ее сестра, Милена, а через несколько минут и она, Катарина, близнецы. Мало что могло быть хуже этого. Если рождались близнецы, значит, один из демонов соблазнил мать, посеяв в ней еще и свое семя. Его дитя будет таким же, как уже зачатое, чтобы близнец мог убить первенца и занять его место. Глупость, наверное, Катарина изучила много лекарских книг, алхимических записей и манускриптов. У нее была возможность прочитать труды лекарей из далеких королевств. Очень редкие и ценные. Нигде не было никаких доказательств того, что второй близнец опасен. Только непоколебимая вера двух народов в то, что рожденное дитя опасно. В этом два враждующих королевства сходились. Катарине повезло. Повезло, как, наверное, ни одному близнецу, рожденному в Ванжане. Отец сохранил ей жизнь. Не убил ни ее, ни мать как того требовали законы и обычаи. До сегодняшней ночи она думала, что это потому, что, несмотря на страх, он все-таки немного любит ее. Но она ошибалась. Всю жизнь ей приходилось притворяться мальчиком. Мама объяснила, что так их семья будет в безопасности. Катарина должна быть благодарна за то, что ей сохранили жизнь а ношение мужской одежды – весьма малая плата за это. Большую часть жизни она не покидала пределов семейного поместья. Жила затворницей в отдельной пристройке. Иногда ее отпускали погулять по городу, но только в сопровождении стражи. У нее были собственные охранники. Все, кто жил в поместье, считали, что она – Побочный сын, которого из жалости приняли в благородном семействе. А в заперти сидит, потому что слишком слаб здоровьем. Болезненный, едва живой ученый. Но она никогда не плакала из-за этого, не злилась на судьбу и не проклинала богов. Когда узнала, что ее ожидало, не проявив отец милосердия, с готовностью приняла свою участь. Катарина стала усердно исполнять роль сначала юноши, а потом и мужчины. Даже старалась думать о себе как о мужчине. В конце концов, это как уличный театр, всего лишь личина. И чем лучше она сыграет роль, тем больше будет благодарных зрителей. Жаловаться ей и в самом деле было не на что. Никто не препятствовал ее увлечению, лекарским делом. Наоборот, отец даже привозил книги из своих поездок в соседнее королевство. Он доставал ей ингредиенты и инвентарь для алхимии, приглашал учителей, позволял иногда посещать Академию медицины. В какой-то мере ей даже нравилось быть мужчиной, ведь у них гораздо больше свободы и возможностей, чем у женщин. Она привыкла жить такой жизнью, привык. Она научилась быть мужчиной, научился. Она заставила себя забыть о фантазиях и мечтах, которые овладевали всеми девушками, заставил. Хотелось ли ей выйти замуж, родить ребенка, создать свою собственную семью, счастливую и крепкую, в которой ее сын или дочь не будут жертвами глупых суеверий. О любви она даже не думала, не мечтала. Катарине всегда казалось, что любовь была такой же выдумкой, как и сказки для маленьких детей. Да, она хотела семью, но знала, что не получит ее никогда, а потому и не мучила себя пустыми надеждами. У нее была своя жизнь, понятная и предопределенная. Ничего другого не будет, а значит, не нужно и ждать. Но эта ночь изменила все, перевернула. Стражники привели ее к главному павильону. Здесь она бывала еще реже, чем в медицинской академии, лишь несколько раз, да и то по особым случаям. Значит, случилось что-то действительно важное. Она поняла, что нервничает. Разыгравшийся ветер трепал одежды и короткие волосы. С неба срывались первые капли дождя. В отдалении несколько раз громыхнул гром. Пламя свечей тревожно металось в каменных светильниках. Катарина нервно вздрагивала от предчувствия надвигающейся беды. Ей хотелось обхватить себя за плечи, Но приходилось напоминать, что мужчины себя так не ведут, они стойкие и холодные, не показывают своего страха даже в самый отчаянный момент. А она боялась, очень, сама не знала почему, твердила себе, что ничего необычного не происходит, но чувствовала затаившуюся угрозу, невидимую прячущуюся в тени, отбрасываемой горящими фонарями. Куда-то пропали все слуги, и свет в павильонах не горел. Вот это действительно казалось странным, ведь жизнь в поместье кипела до глубокой ночи, а иногда и всю ночь у слуг всегда находилась работа, а стражники так и вовсе не смыкали глаз. Но той ночью, Все было иначе. Стояла зловещая тишина и не горел ни один шелковый фонарик, который так любила Милена. Зачем я понадобился отцу? Катарина обратилась к одному из стражников, но тот смотрел лишь на павильон, полностью игнорируя ее присутствие. Мелькнула трусливая мысль, что следовало бы попросить отца, обучить ее боевым искусствам. Мужчина, пусть и фальшивый, должен это уметь. Сейчас занятия медициной и алхимией казались абсолютно бесполезной тратой времени. Лучше бы она научилась сражаться. Неожиданно двери тихо скрипнули, выпуская наружу отца. Следом за ним шла Милена. Третьим появился алхимик, который служил в их семье. На несколько мгновений в сердце Катарины вспыхнул огонек зависти. К сестре. Милена всегда следовала моде далеких королевств. Ее платья и украшения всегда выделялись в толпе. Она неизменно носила платья с пышными юбками и рукавами, с широкими вырезами, обнажающими холмики груди и с высокими прозрачными воротниками. Ее волосы никогда не украшали шпильки, так любимые женщинами и мужчинами Ванжана, только длинные тугие нити жемчуга и заколки с драгоценными камнями. Даже жители Ванжана, нетерпимые к наружности иноземцев и с трудом признающие любую красоту, кроме их собственной, считали Милену несравненной красавицей. Катарина даже слышала, как один из юношей читал ей стихи, написанные специально в ее честь. После таких случаев Катарину всегда мучила мысль, а считалась бы она такой же красивой, как Милена, не заставь ее отец скрывать свой пол, ведь они же близнецы, копии друг друга. Даже художник не может с такой точностью подделать картину, с какой боги создали их с сестрой. Но Катарина знала, что этим вопросом ей придется мучиться вечно. Никогда не суждено ей надеть красивое платье или ханьфу. Но зато она жива, а не убита, как того требовали суеверные традиции. Она жива, и этого достаточно. Под скрип деревянных ступеней отец Милена и алхимик спустились вниз. Сестра смерила Катарину презрительным взглядом. Она всегда недолюбливала ее. Вот только не могла понять, за что. Они практически не общались, а если и встречались во дворе поместья, Милена всегда проходила мимо в сопровождении своей многочисленной свиты и делала вид, что Катарину не знает. Граф остановился перед Катариной и положил ладони на ее плечи. «Пришло твое время, сын!» Сердце затрепыхалось в груди. Отец улыбался, его глаза светились лихорадочным предвкушением. Но Катарину это напугало еще больше. Каким-то чудом умудряясь сохранять спокойствие, она спросила «Что происходит?» Улыбка отца стала еще шире, превращаясь в маниакальный оскал. — Сегодня Великая Ночь! — Катарина почему-то посмотрела на Милену. Та задрала подбородок, на ее лице читалось превосходство, а в глазах горел такой же ненормальный блеск, как и у графа. — Твоя сестра станет на шаг ближе к престолу. «Ну а мы будем держаться ближе к ней, и, возможно, ее щедрая рука отдарит и нас!» Отец повернулся к Милени и ласково сжал ее подбородок. Катарина отступила назад, но ударилась спиной о твердую стену из доспехов. «Где мои стражники? Ничего лучше спросить она не придумала». Но почему-то именно это сейчас казалось самым важным. Воинов, которые ее обычно охраняли, заменили. Сегодня стражники были совершенно другие, и смотрели они на Катарину совсем недружелюбно. Отец закатил глаза и посмотрел на нее, как на идиотку. Отправились навестить родных в провинции. Что ж, время не ждет. Быстрым шагом... Он отправился к розовому саду, запретной территории, куда никому не разрешалось ходить без его ведома. Милена степенно пошагала за ним. Последним семенил алхимик. Катарину грубо подтолкнули в спину, вынуждая идти. Под холодным осенним ветром ее кожа покрылась потом. Отец сказал что сегодня Милена станет ближе к престолу. Что он имел в виду? Катарина знала о его планах женить Милену на наследнике короля. Но все, и она в том числе, прекрасно знали, что это были лишь мечты чистолюбивого интригана. Ни одно королевство не примет на своем престоле чужестранку из враждебных земель. Ванжан служил пристанищем для алхимиков из далеких королевств, потому что там их преследовали и убивали. Здесь же они могли свободно заниматься алхимией, но служить Ванжану. Если кто-то надумывал вернуться обратно, то здесь их ждала та же участь, что и в далеких королевствах – смерть. Но это была не единственная причина невозможности подобного брака. В Ванжане не было наследного принца. Да, у короля был взрослый сын, и да, народ воспринимал его наследником. Но большую часть своей жизни он был при смерти. Катарина слышала, что ему служит целая армия лекарей и алхимиков. Настолько слабым и немощным он был. В медицинской академии шла настоящая бойня за место при дворе. Тот, кто попадал во дворец принца, мог обеспечить себе безбедную жизнь и сытное существование, ибо в выздоровление наследника не верил никто, но все упорно продолжали его лечить. Катарина ему даже сочувствовала, у нее-то была хоть какая-то свобода, крупица, но была. Он же томился во дворце слабый и умирающий, без надежды выбраться из ловушки строгих правил и нелепых традиций. а тут еще граф нацелился на него впрочем принцу ничего не грозило его союз с Миленой был невозможен еще и потому, что каким бы влиянием ни обладал отец у него не было места при дворе он не был ни министром, ни главой крупного влиятельного клана. Все эти причины были настолько очевидны, что Катарина не понимала, почему ее расчетливый отец до сих пор пребывает в заблуждении. Если только... Если только он не задумал нечто такое, что могло обеспечить успех его замысла. Что-то, в чем необходимо участие Милены, алхимика и ее, Катарины. Запретный сад расточал тяжелое розовое благоухание. Роз было так много, что они образовывали живую изгородь. Длинные извивающиеся стебли, усыпанные шипами и иглами, сплетались в стену, ограждающую территорию сада. Все цветы имели темный, фиолетово-серый оттенок как будто их опалило пламя. Алхимик пробормотал заклинание, и стебли образовали арку, освобождая проход. «Осторожнее!» Граф посмотрел на Катарину, словно она была непроходимой дурой. «Не поранься, шипы ядовиты!» Катарина же расслышала в его словах совсем иное. Он предупреждал только ее. Значит, Милена уже знала, что это за место. Катарина осмелилась еще раз спросить. «Куда мы идем?» Милена снова презрительно хмыкнула, а отец улыбнулся, недобро сверкая глазами. «Скоро узнаешь. Тебе оказана великая честь помочь Милене возвысить нашу семью». «Мысль, что она должна сделать что угодно», Но не идти туда заставила ее судорожно проговорить. «Вряд ли Милене нужна моя помощь. Она великолепно справляется сама». Придерживая подол пышной юбки, Милена резко повернулась к Катарине. «Ох, заткнись! Ты вообще ни на что не способен! Радуйся, что про тебя не забыли. Ни женщина, ни мужчина. Позор нашей семьи!» Внутри поднялась буря черной ярости. — Позор? Только потому, что родился на несколько минут позже тебя? Поменяйся мы местами, позором была бы ты! Милена бросилась к ней, но граф преградил ей дорогу. — Успокойтесь, оба! Милена издевательски рассмеялась. — Перестаньте, отец! Здесь все прекрасно знают пол этого ничтожества. Не нужно делать вид, что это недоразумение мужчина. Она отвернулась и первая нырнула в арку из роз. Граф ничего не сказал. Он посмотрел на Катарину странным взглядом и тоже шагнул в буйство темных роз. Алхимик хранил молчание. Он мелко дрожал, но старался изображать равнодушие. Несколько мгновений он разглядывал Катарину, а затем, спохватившись, просеменил за графом. Катарину вновь подтолкнули в спину. Она вскинула голову и упрямо посмотрела на воина. «Я не пойду». Ее спокойно подхватили под локти и силой протащили под аркой. Именно сейчас Катарина осознала весь ужас происходящего. Отец задумал что-то нехорошее. Совсем нехорошее. Нехорошее для нее. Холодный пот мерзко щекотал спину. Зубы стучали от ледяных прикосновений страха. Ее начала забирать паника. Ноги утонули в мягком бархатистом мхе. Катарина без труда узнала любимое растение мертвой алхимии. Мох-могильник. Так вот что скрывал здесь граф. Мертвая алхимия была вне закона в Ванжане. Даже упоминания о ней искоренили. Что ее ждет? Что они задумали? Пока стражники ее удерживали, алхимик опустился на колени. Только сейчас Катарина заметила на земле круглую металлическую плиту, расчерченную сложной алхимической формулой и десятком иероглифов. Розы оплели плиту, словно охраняли от омха. Откуда ни возьмись, подошли еще несколько слуг с фонарями. На плиту упали огненные блики, и Катарина смогла, наконец, прочитать полустершуюся надпись. «Реки смерти подвластны лишь тем, кто мертв». Граф выше поднял фонарь, полностью освещая выпуклый барельеф. — Нет, она перевела неправильно. Там еще несколько иероглифов и черт, которые она поначалу не заметила. Реки смерти подвластны лишь тем, кто любит. Сложив мост из сердец, можно пересечь многие из страданий. — Что это значит? Какой еще мост из сердец? Нужно у кого-то вырвать сердце? Катарина не успела додумать. Алхимик монотонно бубнил заклинание, от которого повеяло могильным холодом. Катарине показалось, что она находится на кладбище как будто совсем рядом бродят неупокоенные души, которые только и ждут момента, как бы сбежать из тесных деревянных гробов. Катарина начала сопротивляться еще отчаяние. Граф бросил на нее. «Тяжелый взгляд. Успокойся, я позволил тебе жить дольше, чем было суждено. Пришло время расплатиться за мою милость». «Расплатиться? За то, что ее, беззащитного младенца, не убил собственный отец из-за какого-то глупого суеверия? За что она должна расплачиваться? Боги дали ей жизнь, если она появилась на свет». Значит, так было угодно им. И не графу решать, кого убивать, а кого щадить. Вдруг из крошечных отверстий в плите наружу начала просачиваться серебряная и золотая пыль. Она складывалась в крошечных змеек, похожих на василисков, которые расползались по всей поверхности. Плита покрылась золотом и серебром, А затем начала делиться на тонкие пластины, которые отъезжали в стороны, открывая черный бездонный тоннель. Алхимик поднялся и поклонился. Колодец открыт. Граф кивнул и поднял фонарь над головой. Идемте. На какой-то миг Катарине показалось, что хватка немного ослабла. Она снова попыталась вырваться. Но добилась лишь того, что руки до боли выкрутили, едва ли не выдергивая кости из суставов. Граф остановился. — Если не перестанешь дергаться, я велю тебя усыпить. Пропустишь все самое интересное. Ты же у нас любишь опыты. По лицу отца проползла мерзкая ухмылка. Сегодня можешь стать участником самого выдающегося изо всех. Катарина замерла. Зубы нервно стучали, но она заставила себя стоять неподвижно. Нельзя дать им лишить себя сознания. Тогда она точно не сможет выбраться. Нужно просто дождаться подходящего момента. Но если спуститься туда, то у нее и вовсе не будет шансов сбежать. Катарина дышала так глубоко, что начала задыхаться. Солдаты с фонарями первыми спустились вниз. Затем отец с Миленой и алхимик. Катарину снова потащили. Каменные ступени осыпались от каждого шага. Кружка под ногами неприятно хрустела. От стен веяло сыростью и плесенью тошнотворный запах спуск казался бесконечным зажатая между стражниками катарина с трудом переставляла ноги она не представляла как выбраться отсюда неожиданно спуск закончился алхимик зажег формулу которая осветила длинный зал с удивительно высокими потолками колонны которые обнимали крыльями птицы с вороньими мордами, поддерживали тонущие в темноте своды. Но не на них Катарина смотрела с нескрываемым ужасом. В центре пустого зала стоял длинный каменный стол, с которого свешивались толстые цепи с кандалами. Саркофаг для ритуалов мертвой алхимии. Несколько раз она читала о таких, но никогда не думала, что увидит своими глазами. Милена, наверное, заметила ее взгляд, потому что легко подошла к саркофагу и ласково погладила его рукой. Сразу признала свое брачное ложе, сестренка. Она зло рассмеялась. Катарина не понимала, чем не угодила сестре. Милена могла жить своей жизнью, Ей не приходилось изображать из себя мужчину и сидеть в затворничестве. У нее были все блага, доступные молодой, богатой девушке. И они даже не общались, и не потому, что Катарина не хотела. Наоборот, она пыталась подружиться с сестрой, но неизменно натыкалась на стену отчуждения и презрения. Милена всегда избегала ее и относилась так, будто Катарина была прокаженной. За что сестра ее так не любила, Катарина не понимала. Но сейчас ей было на это плевать. Жуткий стол с кандалами полностью завладел Катариной, Околдовал. Нет, по доброй воле она не ляжет на него. Алхимик торопливо расставлял вокруг какие-то склянки, а Катарину потащили к алтарю. Она начала всерьез вырываться. Осознание того, что это конец, придало сил. Отчаяние выплеснулось наружу, заставляя сопротивляться двум сильным мужчинам. Неожиданно перед ней оказался отец. С размаху влепив ей ослепляющую пощечину, он рявкнул, брызгая слюной. «Ничего с тобой не случится, если все удастся!» Получишь силу, о которой не мечтал. А если нет, что тогда? Она умрет. Все равно ведь давно должна была умереть. Так он думал. Щека горела от удара, во рту чувствовался привкус крови, но Катарина, как безумная, продолжала дергаться. Вдруг один из стражников поднял ее и швырнул на каменный алтарь. От удара головой В глазах снова потемнело. Боль в затылке оказалась настолько сильной, что отозвалась эхом во всем теле. Каким-то чудом Катарине удалось удержать ускользающее сознание. Сквозь звон в ее ушах до нее долетел разъяренный голос отца. «Осторожней, ублюдок! Не убей его!» Катарина с трудом глотала сырой, пропахший гнилью воздух пока чужие руки шарили по ее телу. Тяжелое холодное железо коснулось горла, и Катарина поняла, что ее шея оказалась закованной в толстый ошейник. Ноги грубо развели в стороны и тоже приковали к столу. «Нет, нет, нет, нет, ее жизнь не может закончиться именно так, она ведь даже не жила!» С рождения играла роль мальчика и скрывалась в дальних покоях. Каждый шаг делала с разрешения отца, а теперь с ней хотят сотворить что-то ужасное. Это даже не смерть, это гораздо хуже. Зачем приковывать ее к столу? Кажется, из глаз потекли слезы, потому что кожа ощутила горячую влагу, а зрение размылось еще больше. Заклинание! Нужно какое-то заклинание. Отцу алхимии не поддавалась, как бы он ни пытался освоить хотя бы азы. Милена вообще ничем подобным не интересовалась, а алхимик, возможно, с ним ей удастся справиться. Но что делать с воинами? Да какая разница? Главное освободиться. Да начните уже наконец, голос Милены. Звучал где-то совсем близко. — Хватит дергаться. Если все получится, ничего с тобой не случится. А я стану следующей. Она будто что-то предвкушала. Катарина не выдержала и прохрипела. — Так сама сюда ложись! Ногти сестры впились в щеки. Катарина застонала от боли. Милена сжимала ее челюсти именно в том месте, куда ударил отец, будто специально пыталась доставить ей большее мучение. Рот свой решила открыть. Хочешь все веселье проваляться без сознания? Жаль, нельзя тебя прибить. Она замахнулась кулаком и рассмеялась, когда Катарина безуспешно попыталась отстраниться от удара. Металлический обруч больно впился в шею едва ли не перерубая ее. «В этот раз все должно получиться». Это отец нависал над алхимиком, пока тот возился с какими-то пробирками. Заметив, что Катарина смотрит на него, он подошел и положил холодную ладонь ей на лоб. «Не переживай, сынок, все получится. Я бы не перевел тебя сюда, если бы не был уверен в успехе» двадцать лет экспериментов. Не бойся, ты получишь великую силу. Я бы мог попробовать на ком-то другом, но зачем мы будем делиться такой властью с чужаком, верно? А когда все закончится, мы проделаем то же самое с Миленой. Видишь, она совсем не боится. Этот притворно заботливый тон разозлил Катарину настолько, что она даже перестала бояться. С трудом она ответила отцу. «Так почему бы не попробовать на ней сразу?» Граф развел руки. «Допускаю, что не все может пойти гладко». «Ясно. Он просто не хотел рисковать любимой дочерью. А она, Катарина, как же она?» Видимо, отец что-то заметил в ее взгляде, потому что спокойно добавил. Ты не должен был жить. Любой здравомыслящий отец убил бы тебя сразу после рождения. Но я сохранил тебе жизнь. Более того, обеспечил тебя всем, что только может быть у богатого юноши. Выполнял все твои капризы. Устроил медицинскую академию. Позволил изучать алхимию. Привозил книги, каких нет даже у короля. Теперь ты должен отплатить за мою доброту. Отплатить. Отплатить собственному отцу. За то, что не убил, Катарина не чувствовала в себе любви к этому человеку. Не чувствовала достаточно сильной привязанности, чтобы безропотно лежать на этом алтаре и позволять ему делать с собой страшные вещи, которые он задумал. Он сохранил ей жизнь, но в этом не было ни капли благородства. Он лишь подобно крестьянам, кормящим свиней на убой, ожидал подходящего момента. Никто о ее смерти даже сожалеть не будет. Так почему она должна жертвовать собой? Разве недостаточно она уже отдала свое имя, свой пол, саму себя? Со стороны отца благороднее было бы убить ее при рождении. Катарина сжала кулаки, но демоновой цепи не смог бы разорвать даже бог. Алхимия. Он же сам сказал, что не жалел денег на ее обучение алхимии. У нее, конечно, мало что получалось, но самые простые заклинания усвоить удалось. Вот только руки скованы. Она не сможет даже простейшую формулу изобразить. Помощи ждать ниоткуда. Что? Что ей делать? Успыли пыли во рту и скрип каменной крошки на зубах доводили до отчаяния. В голове метались мысли, которые никак не помогали. Катарина не могла думать ни о чем ином, как о своей жизни, о том, чего была лишена и чего уже никогда не получит. На ум не шло ни одно заклинание. Господин лекарь, господин, кто-то звал ее, настойчиво трогая плечо. Катарина пришла в себя в мгновение ока, переносясь из мира воспоминаний в реальность. Над губой выступил пот, а руки предательски дрожали. Задрав голову, она встретилась с озабоченным взглядом крестьянина. Как тебя зовут? Голый, господин, я это. Мы прятали здесь остатки риса. Катарина заставила себя дышать спокойно и глубоко. Ничего страшного не происходит. Это просто, просто тайник за стеной. Тайник, ведущий в туннель. Крестьянин продолжал губнить, доводя ее чуть ли не до истерики. Матушка служила в павильоне генерала и приносила излишки из его дома. Мы не воровали у других, только, только у генерала катарина сурово на него взглянула мне это не интересно кто и как обворовывал генерала ее не касалось боги она же совсем забыла где сейчас генерал катарина схватила за грудки голое зажегшего крошечный свечной агарок он вздрогнул и побледнел. я не знаю сунли собирался разобраться с ним и слу Крестьянин ведь что-то говорил о ней, а она слушала и даже спрашивала. Катарина разжала пальцы. Ты что-то говорил о том, что произошло ночью? Что сделала госпожа Лу? Лицо голое скривилось. Кажется, он собирался плакать. Она, она убила всех, кто хотел уйти. Что? Катарина пыталась разглядеть на его лице признаки лжи. Но там был написан лишь ужас. Юноша упал на колени и стукнулся лбом о носки ее сапог. — Прошу, господин лекарь, она что-то сотворила с сестрой. Только вы можете помочь. — Госпожа Лу что-то сделала с твоей сестрой? Голый кивнул и заплакал. — Со всеми, кто хотел уйти из крепости. Ваш призрак приказал всех выгнать и никого не пускать но позволил остаться тем, кто хочет. Мать желала уйти, а я не хотел. Матушка не отпускала сестру, но потом что-то произошло. Я, я спрятался и все видел. Госпожа Лу, она, она кусала людей, и они нападали на призрака. Он всех убил, но мне удалось ввести сестру и спрятать. Только она теперь другая. Это какая-то хворь. Госпожа Лу заразила ее. Вы же лучший лекарь во всем ванжане. Вы можете излечить все болезни. Помогите ей, прошу! К концу он уже рыдал, давясь слезами и капая слюной на подол ее плаща. Катарина застыла. Ее сковало холодом, будто рядом снова оказалась ледяная демоница. Что могла натворить хрупкая и слабая госпожа Лу? Самым большим ее грехом была навязчивость но Голей сказал что она кусала людей отведи меня к сестре голей вскочил на ноги и зажег свечу идите за мной с трудом держа себя в руках катарина шагнула за голеем ее заживо сжигали ужас воспоминаний и страх за сунвиня но сначала она поможет тем кто в ней нуждается. Ступеней было всего три, но каждая будто вела ее в самое сердце огненной горы, где несчастные проводят вечность в страданиях. Оказалось, что боль воспоминаний все еще живет внутри, и переносить ее слишком сложно. Не из-за того, что в тот момент ей было страшно, как никогда, а из-за того, что в сердце навсегда поселился страх предательства. И теперь, когда она обрела человека, ради которого впервые в жизни пожелала быть мужчиной, этот страх расцветал с новой силой. И что бы она ни твердила себе, сколько бы раз ни вспоминала слова Сунлиня, поверить в то, что он не откажется от нее, было все еще сложно. Но как же ее манила возможность принадлежать ему? Голый завернул за угол, и на Катарину обрушился звон металлических цепей. Этот звук она узнала сразу. Удары железа о камень, и душераздирающий скрежет. Голый остановился, и Катарина замерла рядом с ним. Они оказались в просторном квадратном подземелье с высоким потолком, в котором было проделано несколько отверстий. Через них внутрь проникал слабый серый свет и сыпалась сверкающая снежная пыль. По углам были разбросаны мешки и дрова. У противоположной стены, прижав колени к груди и обхватив их руками, сидела и дрожала худенькая девушка. Грязные волосы полностью закрывали лицо. Вся она была обвита цепями. «Это я, голей! Девушка вдруг резко вскинула голову и прыгнула вперед. Едва не падая, Катарина отшатнулась. Но цепи натянулись, и Сюин рухнула на пол шагах в десяти от брата. Она подняла голову и зарычала. Жуткий звук шел, казалось, откуда-то из ее груди. Катарина в ужасе смотрела на монстра, оказавшегося перед ней. Черные зубы, длинные и острые, с жуткими клыками. Зрачки и радужки исчезли. Вместо них глаза были наполнены кровью, которая вытекала из уголков тонкими струйками. Кожа посерела и кое-где начала покрываться черными пятнами. «Сюин!» Голый упал на колени, и заплакал, протягивая к сестре руки. Сюин повела головой, повернув ухо к брату, будто не видела его, но прислушивалась. Медленно она начала ползти к нему, опираясь на все четыре конечности. Катарина, совершенно забыв о цепях, удерживающих девушку, еле успела оттащить крестьянина назад, схватив за шиворот спасите ее господин лекарь молю спасите я знаю вы можете он заплакал еще громче и вновь принялся целовать сапоги катарины что с ней стало она она превратилась в создание ночи утратив к ним всякий интерес и будто бы забыв о чужом присутствии сюин поползла обратно к своей стене и прижалась к ней щекой как если бы пыталась что то услышать по ту сторону. «Создание ночи?» Катарина покачала головой. «Нет, это не создание ночи». «Вы знаете? Знаете, что с ней? Как это вылечить?» Катарина смотрела на Сюин, пока Гулей обнимал ее колени, умоляя помочь. Ее овладело странное оцепенение. Юноша сказал, что лупа кусала крестьян и приказала им напасть на призрака. — Что с призраком? Голый, непонимающе, моргнул. «Что — Что? Катарина закричала. — Что стало с призраком? Сюин зарычала, а потом принялась скулить, судорожно вжимаясь в стену. — Он? Он зарубил всех, приказал господину Дайски и тому в белом сжечь трупы и ушел из крепости ушел катарина не знала что испытывает слыша это радость что он жив и может спастись или горечь от того что бросил ее да было было плохо слышно но кажется он пошел за госпожой лу боги нет лу фаулу кто же ты такая демон тебя побери ей хватило силы сотворить это а еще командующий Бае ведь сказал, что изувеченный Фаурен ее рук дело. Кто она, если способна на подобное? Сун Линь отправился за ней, в одиночку, без Дайске и Баи. О чем он вообще думал? Но он не бросил ее, не оставил одну. Боги она извращенная эгоистка, если испытывает радость от того, что он отправился охотиться на монстра а не спасать свою жизнь, которая стоит больше их всех, вместе взятых, обезумела от любви к нему. Это уже нездоровое темное чувство, которое овладело ее сердцем полностью. Сюин начала скрести когтями о каменную стену. Длинные и черные они оставляли на кирпичах глубокие борозды. Сунлин. Справился со многими монстрами, подобными ей. Но кто они вообще такие? Кто такая Лу? Говоришь, госпожа Лу укусила твою сестру, и она стала такой? Голый закивал. Да, сразу же! И все исполняли ее приказы. Что она приказала? Кажется, Катарина уже знала. Уничтожить призрака. Господин лекарь, что будет с моей сестрой? Катарина наклонилась и схватила первый попавшийся мешок, лежащий у стены. Внутри оказался рис. Собрав горсть, она швырнула его на пол. Тут же Сюин бросилась к рассыпавшимся зернам и начала по одному их собирать. «Создание ночи!» — крик Голея отразился от стен, но сестра никак не реагировала на него, увлеченная своим занятием. «Она стала созданием ночи!» Катарина покачала головой, глядя на то, как Сюин ползает по полу, бережно собирая зернышки. Ответ она уже знала. Печальный ответ. «Нет, ее обратили лишь наполовину. Теперь она просто демон. Она будет жаждать крови. А когда получат ее, жажда станет лишь сильнее». Насыщение не наступит никогда. В конце концов крови станет так много, что она умрет. Голый помотал головой и снова заплакал. На этот раз тихо, без рыданий. Нет, нет. Она ведь... Она ведет себя, как создание ночи. Собирает рис, жаждет крови. Катарина указала на потолок. Но не боится света и полностью утратила свой разум. Создание ночи хоть и жаждут крови, но полностью контролируют себя и боятся солнечного света. — Почему она не такая? Почему? Создатель не напоил ее своей кровью. — Но что-то же должно ей помочь, какое-то лекарство. А может, он стащил с шеи рваный шарф. Может, моя кровь? Катарина снова покачала головой. Жизнь научила ее смиряться с потерями, с неизбежными смертями тех, кому невозможно помочь. «Твоя кровь не поможет. Она лишь сильнее разожжет ее жажду». Катарина обхватила его запястье и потянула вверх. «Идем. Лучше оставить все как есть. Ты расскажешь мне, что произошло» а я подумаю, как облегчить ее страдания. Облегчить? Страдания? Голый свел брови вновь, едва не плача. Катарина кивнула. Ему не хватит сил прервать мучение сестры, а значит, значит, сделать это должна она. Но сможет ли? Голый с трудом поднялся, и Катарина повела его за собой, стараясь не обращать внимания на вновь раздающиеся рычание и звон цепей за спиной. Едва ее нога пересекла последнюю ступеньку, Голый толкнул ее вперед-обратно в грязные покои, а сам потянул стену, закрывая себя внутри. Катарина поняла, что он собирается сделать. Она ринулась вперед так быстро, как только могла. «Стой!» Ты ничем ей уже не поможешь. Она умрет от крови или жажды. Я буду с ней до конца. Он захлопнул стену. Катарина с разбега ударилась о преграду. Она надавливала во всех местах, искала секретный рычаг, но ничего не получалось. Как будто этот тайник поддавался только голею. С той стороны послышался какой-то звук. Но Катарина не могла сказать. Стон ли это чей-то крик, скрежет цепей или всего лишь ее иллюзия? «Открой, голый! Немедленно открой!» Она кричала так громко, что этот крик мог бы разбудить мертвых. Глупый наивный мальчишка решил отдать себя на растерзание сестре. Они ведь оба умрут. Она от переизбытка крови, а он от истощения. «И где же?» Ее божественная сила, когда она так нужна? Где ее способности богини разделения, когда она настолько в них нуждается? Какой прок от всего этого?» Катарина упала на пол. Проклятая стена так и не сдвинулась с места. «Лу, это все сотворила Лу. Она виновата. И Баи, который ничего нормально не рассказал» и Дайске, которые демоны знают, где пропадает. Ночью произошло что-то ужасное, и Катарина получит от них ответы.